Глава двенадцатая. Болон Сообщение от Раты совсем сбило Болона с толку. Эти двое неуёмных опять оказались и в тылу неприятеля. Да ещё и рискуя быть запеленгованными, предупредили об опасности. Бол он это всё очень сильно не понравилось, очень сильно. Он опять вызвал вержану, командир лишь раздражённо махнул рукой. Бол он предчувствовал неприятности, чуял, что этот бой будет очень неприятным и опасным. Само определение бой, засада на засаду, ловля ловчих уже подразумевало будущие непредвиденные осложнения. А тут еще эти двое подарков. Непонятно, чьих подарков. Непонятно, от кого. И так само их появление довольно простые расклады. Сил ухнуло на такие глубины смыслов, что держи шлем двумя руками. То, что было простой операцией флотской разведки, уже вышло далеко-далеко за рамки флотских горизонтов. Очень далеко. Тут тебе и имперцы и их совместный бой с 17-м флотом. Невиданное дело. Бой плечом к плечу между искрадами держав, между которыми даже мир не заключён. Война между империей и содружеством не закончилась, а угасла, как тхнет огонь прогоревшего костра, но угли тлеют. Тут и невиданная армада вторжения, и изгой клона основателя, секретные реликты предтеч тайной игры сильных мира сего, религиозный фанатизм, человеческие жертвоприношения, И везде эти двое. Именно поэтому любое упоминание о двоих подопечных Болона последнее время стало вызывать у него раздражение из-за явного предчувствия больших-больших сложностей. Как у них так получается? Как? Любое простое действие этих двоих эхом отзывается во множестве слоев реальности, смешивает кучу смыслов в полнейший абсурд. Как? Ну как? Внимание! прошел сигнал по всей сети. Этот сигнал означал для Болона, что отряд сил самообороны, которому сегодня не повезло оказаться приманкой для ловцов его волонтеров, уже погиб. А их позиции занимает враг. И можно не опасаться, прибить своих же. Болон проконтролировал, насколько хорошо укрылись его люди. Осара, Рата, Верш. О безопасности Энрога ДРК-17 Болон даже не хотел думать. У двудонного в охране такие хищники, что ни один из присутствующих рядом не валялся. Грохот артподготовки был оглушителен и страшен. Головы не поднять. Казалось, пехота решила снарядами пробить этот бывший жилой квартал города до самой расплавленной мантии. Когда все закончилось, Болон дал приказ на применение спецпрепаратов. Без прямого, недвусмысленного утверждения владельца. Медблок не водил их. Дораские требования консолярских крейсов, никогда не бывавших в настоящем бою. А если владелец в шоке и уже не может разумно потребовать спасения собственной жизни, это для бойца смерть. В голове прояснилось. Болн сразу же проверил личный состав. Потерь нет, так же как и у него лёгкие контузии от артналёта. Вперёд! Атака! Прошёл общий сигнал. Бойцы вскакивали и бежали в атаку. Тремя отрядами атаковали по сходящимся направлениям, отсекая предполагаемое местоположение легиона от основных сил вторжения. Болоны его воландёру наступали прямо в лоб, как самые опытные бойцы из всех имеющихся под руками Анрога Двудонного. На перерытым снарядами поле бит их развалин поднялась одинокая фигура бойца в пыльной броне. Болон ощерился за личиной своего шлема, в его груди ёкнуло. Так безрассудно поступить мог только полностью лишившийся разума от обстрела человек. Или Вадим, что разумностью и не отличался никогда. Вот и волнение в душе Болона подсказывало, что второй вариант верен, хотя невероятен. В одинокого бойца открыли массовую стрельбу все, кто мог. Серая фигурка рухнула. готов, допрыгался, добегался дикарь. Болон готов был выть от отчаяния, от глупости, бессмысленности гибели подопечного. Как ты оказался тут? Как? Зачем? Зачем? Хотелось кричать Болону. Мёртвые развалены, а жили смертью. В обозначивших себя беспорядочной стрельбой бойцов самообороны, ударился среди точеной и плотной огни. Метки жизнедеятельности бойцов Болана желтели, краснели, гасли. Легион доказывал, что не зря держал в благоговейном ужасе всю вселенную. «Вперед!» — взревел на бегу Болан. Как опытный боец, опытный сержант, Болан знал, что нельзя категорически неприемлемо останавливать атаку. Потерь будет еще больше. Сейчас бронетехника и силы поддержки завершат захват целей и подавят огневые средства мародеров. Тогда станет легче. Но оставаться на месте, дать пристреляться по себе в верная смерть. Потому вперед. Петлями, зигзагами, но вперед. Так и случилось. Шквал огня из-за спин атакующих резко снизил эффективность стрельбы легионеров и мародеров. Бойцы самообороны продолжили сближение с мародерами. Уничтожение последнего кентавра подняло легион в атаку. Встречный рукопашный бой. Как бы это ни выглядело безумно, но было вполне ожидаемо. Чемпионы всегда стремились навязать ближний рукопашный бой, пользуясь неуязвимостью своей силовой брони, своим оружием, легко пробивающим индивидуальную защиту любого класса защиты. Чемпионов было трое. Двое бежали плечом к плечу в атаку, как наконечник стрелы, ведя за собой остальных легионеров и мародёров. А третий прикрывал их атаку огнём скорострельного тяжёлого пулемёта. Мощные реактивные пули с поразительной меткостью и силой били в бойцов самообороны, игнорируя личную защиту, калеча, убивая, разрывая, отрывая конечности. Болон ощерился, как хищник в предвкушении схватки. Этой атакой легиону ничтожил себя. Да, потери людей Болона будут ужасающими, но ни один легионер не уйдёт. Абол он взвёл самодельную Эми гранату Вадима, размахнулся, собираясь взорвать её на пути двух чемпионов хаоса, живыми боевыми шагаходами бегущими в атаку. И опять в ожидаемую и прогнозируемую картину боя вмешались эти двое. Сначала одинокая серая фигурка безумца, которого уже считали убитым, поднялась в тылу позиций мародёров и отвлекла на себя чемпиона-стрелка. А как только стрелок отвлёкся, его подавили массовым перекрёстным огнём из всего, что было. Тем более, что другим двум чемпионам стало не до сил самообороны, они занялись друг другом. Один из них пнул второго, замахнулся своим устрашающим топором, но подвергшийся нападению чемпион не спахавал, ловко увернулся от удара топора, лёгким приставным шагом скользнул за спину чемпиона с топором, лёгким и молниеносным движением руки отделил шлем топорщика от его плеч ударом ноги, как в роболе, отправив шлем с головой в полёт в сторону позиции мародёров и этим прекратил бой. Атака мародёров превратилась в бегство, а приготовившиеся к достойной смерти бойцы самообороны вдруг для себя превратились в загонщиков, догоняя и улепётывающего врага, разяв в спину, лишая этим сразу и жизни, и чести. Бегство мародёров оказалось настолько разнообразным, что откатывались от занимаемых позиций даже те отряды врага, которых никто не атаковал. Скоро стало понятно, что отход сил вторжения был всеобщий и повсеместный. Это очень сильно обеспокоило Болона. Не понравилось ему та лёгкость, с которой удалось обратить мародёров в бегство. Нет, на этом поле боя вопросов нет. Все живые люди с живой психикой, с нервами любого можно сбить с толку. Когда ты зубами зацепился за позицию, сбить тебя сложно. Быстрее всего обратить в бегство как раз атакующих. Такой вот военный парадокс. Но когда мечущийся по полю боя рат сообщил, что зафиксирован отход врага на смежных участках, Болон приказал своим бойцам прекратить преследование и добивание бегущих. и ускорить сбор раненых и трофеев. Пора ползти обратно в нору. Вот о чем кричала чутье Болана. «Нашла!» — закричала Рата. Сразу десяток человек бросились на ее зов. Десятки рук раскопали и подняли тело Вадима. «Он жив! Жив!» — срывающимся голосом кричала Рата. Болан видел, как в сотне метров по бедным взметнулась в небо огромная рука с огромным топором в ней — Этого человека невозможно было не узнать, но и узнать невозможно. Их уволень Ваня, нелепый Бол Ван, неловкий Ван Бол оказался чемпионом, играючи и убивающим чемпионов Легиона. Опять эти двое перевернули все с ног на голову. Опять! Еще и Рата! Косари, будто этого мало было. Болон просто не мог поверить. Обе! Две женщины Болона обе потеряны. У Болана было только два половых партнера, любимая Осара и приветливая Рата, а теперь обе избегают его. А в это время глава разведдепартамента флоту увековечивал себя, ногой попирая поверженного чемпиона легиона, и не просто чемпиона, а тактического командира легиона, и имел на это полное право. Пусть и для всех так и будет фактом, данностью, что убит чемпион был массированным огнём множества бойцов самообороны. Пусть верят в этот миф, чувствуют свою причастность, своё величие. Они же все вместе завалили чемпиона. И впредь не так с судки петком верят, что легион смертен, не умирая, а костянеф от ужаса оसराжаясь. Но был он слишком много воевал. Я знал, что даже сотня бойцов с лёгким ручным оружием не остановят чемпиона. Убийство этого великана дело рук тех двоих лиц, которых не знает даже Верж, личная охрана Двудонного. Именно они в аду боя, под невидимостью маскировки своих костюмов, под прикрытием массированной перестрелки, подобрались к чемпиону. Один на бросок гранаты, другой на хорошую стрелковую позицию. Да, если бы не Вадим, если бы он не отвлёк чемпиона, не взбесил его до потери концентрации, Не помогла бы им и невидимость. Чемпион бы их почувствовал. А если бы не маскированный обстрел, среагировал бы и на броски гранаты, и на грамоподобные выстрелы рельсового ружья. Рельсотрон малоэффективное оружие в современном бою, тяжёлое, длинное, с чрезвычайно низкой скорострельностью, сложное в освоении, дорогое в эксплуатации. Каждая пуля сверхтяжелый, сверхплотный сплав в адамантовой рубашке. Такие боеприпасы почти никто не использует. Из-за их чрезвычайной дороговизны. Почти не используют. Рельсотрон и тяжелая пуля в сверхпрочной оболочке, летящая с огромной скоростью и с чудовищной кинетической энергией заряда, идеальна для пробития брони. Прочной и толстой брони тяжелой латной пехоты «Легиона». Но и тут есть одна тонкость, перечёркивающая боевую эффективность применения этого оружия. Цель должна быть малоподвижной, желательно неподвижной, а не подвижность и чемпион в бою несовместимые понятия, во всех случаях, кроме исключительных, этого данного исключительного случая. Один безликий бросал плазменный Эми-гранаты, перегружающие щит чемпиона и вносящие сбои в работу его оборудования. А второй бил в тело великана сверхтяжёлыми пулями, разогнанными до космических скоростей. По виду повреждений брони Болн с уверенностью мог сказать, что сначала чемпиона ослепили, разбили ему лицевую часть шлема, потом пробили ему колени в стыках на коленников, этим лишив его возможности отступить, а потом добили, стреляя в стыки его брони и в ослабленные зоны доспеха чемпиона. Рорк Двудонный своей щёгульской адамантовой шпагой, пробившей горло чемпиона, фактически лишь позировал для съёмки. Чемпион в тот момент, хотя и был жив, был полностью беззащитен и беспомощен. Ему даже самоуничтожиться не дали, отсекли голову раньше. Но это не умаляет заслуг ДРК-17. Это всё его операция. Его люди убили великана. Он их нашёл, пригрел, привёл именно сюда, именно сейчас. Всё это его заслуга. А то, что он не рисковал напрасно, не трусость, а разумность. В конце концов, он же был тут с ними в бою, а не там в далёком и безопасном месте базирования 17-го флота, за 1000 световых лет от Стиры, а ведёт тут обезнадёжную войну вместе с ними. На поверженном теле великана снимались и верши, и прочие командиры боевых групп, только безликие не попадали в поле видения камер. Тем более, что один из них был с антенной над головой. Ствол рельсотрона на полроста безликого возвышался над его шлемом и чуть не чиркал прикладом по перепаханной взрывами земле. И никто не придает этому значения. Всяк вооружен, на что гораст. Верш изображал для съемки пафосное лицо, но, увидев озабоченность Бола, сразу изменился в лице. Но думал недолго, все сразу понял. Верш наклонился к Энрогу-Двудонному, коротко переговорил. Тут же началась лихорадочная деятельность. За трофеями и телами прибыл транспорт. Отряды самообороны прекратили преследование врага, стали укрепляться на достигнутых рубежах. Нетерпение Болона гнало его под землю. Но и оказавшись под сводами бункеров, Болон не успокоился. Тревожное состояние не давало ему покоя. А больше всего выводило из себя то, что он, как командир самообороны, не мог определить источник беспокойства, направление угрозы. Поэтому готовился ко всему наихудшему, изводя себя и всех, кто был рядом, бесконечными проверками и чрезмерными требованиями. Прошёл час, потом ещё один. Ничего не происходило. Люди, другие командиры групп смотрели на Боловна сначала с недоумением, потом с едва скрываемой усмешкой. В этот момент Болон понял несколько фундаментальных моментов. Он познал, насколько коротка память человеческая. И с горечью осознал, что репутация зарабатывается очень долго и трудно, а теряется быстро, за несколько часов, если не за мгновение. Это ещё больше подавляло бывшего сержанта пехоты В голове его стремительно носились панические мысли, недоумение, сожаление, недосказанности, непонятности. И всё это вылилось в злость, в разъедающую злость, бешенство, в злость на самого себя, на это безумное вторжение, на диких, на этих двоих подопечных, на этих двоих. Да, Барматал Болон, разбивая бронированными кулаками ни в чём не повинный ящик из-под агрегатов. Это они, это с них всё началось. С них всё и пошло кувырком, и всё встало с ног на голову и перемешалось. Они, они лишили меня всего: тихой и спокойной жизни, даже женщин обеих. Как? Как, как ненавижу Конец истерики Болона его мучениям и метаниям положил циркулярный вызов на сбор офицерского состава на штабной совет. И вбитая в подкорку мозга субординация, автоматически без осознанного участия сознания Болона привела его вид к мысли к требованиям воинского устава и протокола, заставила его ноги осознанно нести тело командира самой эффективной боевой группы сил самообороны в штаб. В штабе, кроме множества прочих офицеров самообороны, которых Болон лишь отстраненно отметил, был Верш. А то, что он был без своей привычной тени, Раты, опять заставило Болона скрипеть зубами. Тут же был этот великан Ван Бол, тот, кого раньше именовали Бол Ваном. И Осара рядом с ним, не с Вершим, не подошла к Болону, как было бы раньше, а с этим, чужаком. Болон никак не мог понять, но что эти две самых красивых девушки на свете нашли в этих чужаках. Ну, он был согласен по Ван Болу. Тут не требуется объяснений. Высок, могуч, загадочен от крови самого основателя. Тем более, что сама Сара признавалась Болону, своему бывшему любовнику, еще когда была с ним, что Ваня, как любовник, весьма хорош. играл ей как ручным музыкальным инструментом, создавая из её эмоций и чувств музыку, гармонию. Это со слов самой Асары. И этим, доводя её до исступления, до ума помрачения, опустошая её до дна, до эмоционального истощения. А теперь он заговорил, перестал быть немым дроном и ещё и героем стал. Ну как девочке устоять против такого набора талантов? Но Вадим Что Рата в нём нашла? Рата, бывшая всю жизнь холодной и расчётливой, что тот дрон никогда не испытывающий никаких эмоций, кроме верности вержу, если это вообще эмоции. Чем Вадим так разморозил этого зверя в красивой оболочке? Как? Как? Как? За всеми этими размышлениями был он пропустил появление Энрога и начало совещания. очнулся, только услышав свое имя. «Болон Энгерт уже успел зарекомендовать себя как человека исключительно мужественного», говорил ДРК-17, командующий обороной стиры. «Кроме того, его предчувствия уже не раз выручали нас всех, а некоторые вообще обязаны ему жизнью. Потому, к словам моего лучшего тактического командира, нам всем следует прислушаться». Болону казалось, что глаза его сейчас выскочат из орбит. Он был больше, чем удивлён словами командующего. Болон ожидал насмешек как минимум с несходительным сожалением, что ещё больнее для него. Ожидал, что будет озвучено точка зрения многих, слишком многих командиров боевых групп, что Болон сорвал им такое успешное наступление. И ожидал, что его Болона сделают крайним, как говорит тот же Вадим, обвинят во всём, в чём только можно, и в том, в чём нельзя. А тут такие слова, такое признание заслуг. Бол он был польщён, не будь он так удивлён. Но тем не менее предчувствия его никак не подтвердились, сказал один из командиров боевых групп. И вот с этим нам следует поработать, кивнул Энрок, движением руки раскрывая голограмму тактической карты. Впервые за всё время боёв противник отступил, и этим породил головокружение от успеха наших бойцов. Энрюк усмехался. Многие, очень многие офицеры смутились. Нам едва хватало сил сдерживать атаки неприятеля на довольно узком кольце обороны. Как вы собирались атаковать превосходящие силы вторжения сразу на всём периметре обороны? И тишина. Под таким углом зрения сорванная валаном на всё общее наступление уже не выглядело таким радужным. Кроме того, мы все привыкли, что дики не проявляли особых стратегических изысков, продолжал командующий. Действуя просто и примитивно. Но кто сказал, что это незыблемое основание? Теперь, когда совместные силы флотов-содружества империи разбиты и отступили к зонам переходов, что означает освобождение стратегов диких корпораций? И это неожиданное отступление вполне может быть ловушкой, попыткой выманить наши силы с наших позиций в поле, ослабить нас, растянув наши ряды нашей коммуникации». Энрак помолчал немного, что-то считывая со своего интерфейса. Кивнул, продолжил. «А может и нет. Но такой вероятности я исключать не могу. Как бы там ни было, но впервые у нас появилась передышка». И ею надо воспользоваться. После отхода флота падение станции лишь вопрос времени. А потом настанет наша очередь. Но и простой обороной войну не выиграть. Добавил с удрученным лицом Верш. Энрок кивнул. Вот ты, как глава штаба, и разработай план наступления. Приказал командующий Вершу. Где, когда, какими силами и зачем, собственно. Доложишь. Через два часа. А сейчас всем отдыхать. И готовится к новым боям. Сегодняшний день нам показал, что можно побеждать даже легендарный легион хаоса, а завтрашний день покажет всей вселенной, как ополчение выигрывает войны. Ура! Ура! Дружно ответил совет.